Глава 24 Даже пушечное ядро, что врезается в стену, бьёт слабее взгляда, которым встретил меня отец. «Почему ты ещё здесь?» — спросил он, сводя бровик к переносице. «Я велел заложить карету полчаса назад». Он ожесточённо отпихнул с пути кресло, будто оно виновно в повальной безалаберности служащих. «Возникли новые обстоятельства, из-за которых отъезд пришлось отложить», — вкратчиво сказала я, на всякий случай не отходя от двери. «Мало ли что ещё может в меня прилететь». «Один человек пожелал, чтобы моё посещение дворца не закончилось столь скоро». «Что за глупости? Кто?» «Мессер Вальде», — перебила я. Скрыть торжество в голосе не удалось. Отец уставился на меня так, словно у его дочурки вдруг отросла вторая голова и попросила нажарить яиц к завтраку. Вместо того, чтобы сразу перейти к стадии принятия, он застрял в отрицании, всё больше раздражаясь с каждым словом. «Мне надоели твои выходки, Айрис». «Твой куриный ум даже не осознаёт, насколько смехотворный!» Вместо ответа я подошла и сунула ему под нос письмо. «Может, слова кронпринца убедят вас больше, папенька?» С невинным видом спросила я. «Или с его умом тоже какие-то проблемы?» «Думаю, вы узнаёте его подпись». Бегло просмотрев содержимое листка, он зачем-то поскрёб чернила ногтем. «Объяснись», — скомандовал он. Тихий голос прозвучал обманчиво мирно. Затишье перед бурей, которая может разломать меня в щепки. Судя по стремительно багровевшей шее и бешено бившейся на виске жилки, стоило быть осторожнее. Потупившись, я сложила ручки и с видом самой простодушной гимназистки в мире промямлила. Мессир вальда сказал, что мой дар стоит развивать. Это всё, что я знаю. «Да когда ты успела спутаться с этими двумя?» рявкнул он так, чтобы рякнули стёкла. «И суток не прошло, как ты здесь!» смятая в ком письмо ударило меня в лоб. Я дёрнулась, но осталось стоять, пока отец сотрясался от злости. Он метался по комнате, как впавший в ярость зверь, пока вдруг не застыл у письменного стола. Упираясь в него обеими руками, словно хотел вдавить в пол, он то и дело метал в меня взгляды. С таким подозрением, будто ждал, что я сейчас с хохотом сброшу кожу и окажусь мессиром Вальды собственной персоной. «А что случилось?» — не удержалась я. Игра с огнём разодоривала «Неужели это проблема?» «Проблема!» Страшно прошипел он, отрываясь от стола. Через миг он уже был рядом, железные пальцы больно стиснули мои щеки. «Змей пытается добраться до меня через дочь. Разумеется, это проблема!» Он с силой пихнул меня в дверь, и я едва не вывалилась в коридор. «Заприте ее в покоях!» — скомандовал он появившимся гвардейцам «И не выпускайте до особого распоряжения! Стойте, где стоите!» — рявкнула я. Здравый смысл говорил, что сейчас нужно изобразить послушание, усыпить бдительность отца видимым подчинением. Но гнев на этого человека соединился со страхом и взорвался. Гвардейцы остановились, в нерешительности поглядывая на герцога. «Почему вы так со мной обращаетесь?» — спросила я. Всё тело обратилось напряжённой струной, кулаки сжались. «Что я такого сделала, что пряжка-сапог для вас важнее родной дочери? Меня допрашивали вчера, допрашивали! Где вы были в это время, м? Под моим напором он сделал шаг назад, дрогнул и отвёл глаза. Но не тот это был человек, чтобы проиграть, пропустив один выпад. «Ты слишком эмоциональна, Айрис. Укроти свою истерику!» Жёстко отрезал он. «И не забывай, с кем говоришь!» «О, я помню, будьте уверены!» С кривой улыбкой хмыкнула я, всё больше распаляясь от его тона. «Как он смеет вести себя так, будто ни в чём не виноват, и мои претензии смехотворны!» «Я говорю с тем, кто и палец о палец не ударит ради моего счастья, но требует, чтобы я ему подчинялась». «Замолчи немедленно». «Может, хватит пытаться меня заткнуть и начать говорить самому? Ни один мой вопрос вы не удостоили ответом». «Может, потому что ответить нечего?» «Так где вы были вчера? И что за дела у вас с королевой?» «Довольно». Он рубанул воздух ладонью, словно окончательно обрывал все связи между нами. Не думал, что от тебя будет столько проблем. А вы что застыли, болваны? Ведите ее в покое и не выпускайте. Мелкая дрожь сотрясала меня с головы до ног. Предел ярости был горным обрывом, на краю которого не хватает дыхания, черной пропастью, из которой уже не выбраться. И когда рука гвардейца коснулась меня, грянул гром.